Глава девятая. Халли. Уже почти два ночи, когда я подъезжаю к дому Рен. К моему дому. К дому, в котором сейчас живу. Не знаю, как правильнее. Он временный, так что называть его домом, пожалуй, неверно, но все-таки я здесь сплю, и тут находятся все мои вещи. Я прижимаюсь к обочине и паркую машину на улице, а не на подъездной дорожке. На ней я припарковалась единственный раз – в ночь переезда, когда выгружала коробки. Из машины течет, и после всей проделанной работы по подготовке дома к скорой продаже снижать его стоимость, пачкая бетон масляными пятнами, явно не стоит. Я глушу двигатель, и какое-то время сижу не в силах заставить себя дойти до дома. После вечера на ногах в баре такое ощущение, что у стоп появилось собственное сердцебиение. И сама мысль о том, что мне нужно на них опереться, ужасает. Смена была тяжелой. Меня отымели чертову тучу раз, кинув с и до кучи облили. И все это после пугающего звонка от Люка насчет папы и дерьмовой встречи с Рио. Сначала я отправила боссу сообщение о том, что задержусь, но когда встреча пошла наперекосяк, полным ходом понеслась в бар. Чаевых сегодня сгульки нос, однако если учесть, что день начался по нулям, это уже хоть что-то. В два ночи здесь царит тишина. После долгой смены в шумном баре и поездки под по ушам тарахтение двигателя, тишина успокаивает и радует. Шевелиться не хочется. Уснуть бы прямо тут в пахнущей пивом одежде и жутких ботинках с нескользящей подошвой. Я запрокидываю голову, собираясь закрыть глаза, и вдруг... Боковым зрением замечаю какую-то фигуру. Сейчас середина ночи, и логично испугаться. Но мне не страшно. Его я узнаю где угодно. Рио сидит на крыльце, сцепив руки и локтями, упершись в колени. Вот он поднимает голову и смотрит в мою сторону. Не мимолетным, а долгим взглядом, давая понять, что сидит на ступеньках не просто так, а ждет меня. Меня сковывает ужас. Я не думала, что столкнусь с ним лицом к лицу так скоро. И не готова к противостоянию, особенно в два часа ночи. Да, в том, как я сбежала со встречи, было что-то мелодраматическое. Но тут все сошлось разом. Я снова увидела его. Он живет по соседству. Спросил о брате и сказал, что я хорошо выгляжу. Серьезно? Что за хрень, а? И тут же ведет себя как придурок, словно спохватывается, что был слишком добр. Не поймите меня неправильно. Рио мог бы сказать и что-нибудь похлеще, но от природы в нем нет ни капли дурного. Поэтому я думаю, что он считает, будто обязан вести себя со мной как дерьмо. Точно я этого заслуживаю. Вот что ранит больнее всего. Я стараюсь двигаться дальше, пытаюсь наладить рабочие отношения. Он постоянно ворошит прошлое. Прошлое, в котором стер мое сердце в порошок и оставил меня один на один с моей жизнью. Рио встает со ступенек и, засунув руки в карманы тренировочных штанов, направляется ко мне через лужайку, соединяющую наши дома. На улице прохладно, но ему, судя по всему, вполне комфортно в спортивной форме команды, черных трениках и худи. Его волосы слегка курчавятся, словно после душа, а под глазами видны темные круги, явно от недосыпа. Впрочем, я не удивляюсь, что он бодрствует в такой час. Насколько я помню, порой он просто кипит энергией, причем без кофеина. Его мозг не всегда понимает, когда пора закругляться. Рио никогда не отличался крепким сном. Я много раз находила тому подтверждение, обнаруживая его на крыше между нашими домами посреди ночи. Так было до моего тринадцатого дня рождения, когда Рио заснул под музыку на полу в моей комнате и понял, что отлично выспался. После этого я стала держать окно незапертым, а он, когда не мог уснуть, пробирался ко мне и спал на полу у моей кровати. Боже, меня тошнит от ностальгии. После сегодняшней встречи я почувствовала, что мне его не хватает. Его прежнего. Но он ясно дал понять, что того человека больше не существует. Я запихиваю в сумку фартук и чаевые, и прежде чем Рио подходит, нахожу в себе силы выйти из машины. Встречаю его на подъездной дорожке. «Привет». Его голос звучит устало, но от того ли, что час поздний, или же он огорчен исходом нашей встречи, я не знаю. Останавливаюсь в двух шагах от него и скрещиваю руки на груди. «Привет». Он скользит по мне взглядом, рассматривая одежду и явно пытается понять, где я была. Я не дура. Он, конечно, предположил, что я была на свидании, и пусть остается в этом заблуждении. Он профессиональный хоккеист, любит маму и выглядит вот так. Женщины не слепые и давно разглядели то, что я видела всегда. Наивно думать, что он ни с кем не встречается. Не стоит даже пытаться убеждать себя в этом. Так что хотя я и не бегаю по свиданиям, вносить ясность не обязательно. Ты как? В порядке? Тон у него мягкий. Я киваю. А ты? Ага. Нет. Он мнется. Не знаю. Нам нужно поговорить о прежней. «Рио, я сейчас не хочу припираться. Я обхожу его, направляясь к входной двери. У меня был долгий день, я устала. Я здесь не чтобы припираться. Он удерживает меня за руку, но делает это аккуратно и готов отпустить, если стану вырываться. Я здесь, чтобы извиниться. Я смотрю на его руку, потом ему в лицо и вижу в зеленых глазах мольбу. Прости, что сегодня так вышло. Я я понятия не имею, как вести себя с тобой, Хали. Он потирает рукой затылок. Знаю, я накосячил, когда спросил о Люке. И с сердечком тоже. «С тобой у меня всегда была только одна линия, а теперь мне приходится постоянно напоминать себе, что мы уже не те». Ощущение странное. Я знаю это давно. Знаю, что любые добросердечные рабочие отношения, которые могли бы у нас быть, и обоюдная терпимость, никогда не сравнятся с тем, что было между нами прежде. Но все равно слышать подтверждение этому от него не очень приятно. Рио на мгновение замолкает, и затем признается. Я не знаю, как к тебе относиться. Я тоже не знаю. Между нами столько всего произошло, и когда ты рядом, я не могу не вспоминать об этом. С тех пор, как переехал сюда, я ни разу не упоминал о тебе или о том, что мы вместе росли, и вдруг ты снова появляешься в моей жизни, а я только об этом и думаю. Ой-ой. Должно быть, он замечает, как я вздрагиваю. Черт, не в этом смысле. Он делает шаг ко мне, протягивая руки, но тотчас снова прячет их в карманы. Хотя нет, именно в этом, пожалуй. У него на лице появляется извиняющееся выражение. Я хочу сказать, что долго притворялся, будто нас не было, потому что мне было больно думать о тебе, больно говорить о тебе. И сейчас я не могу перестать думать или говорить о прошлом, потому что ты здесь, и это вызывает ностальгию. Он прерывает сбивчивый монолог и на мгновение закрывает глаза. Я все еще злюсь на тебя, Халли. Но в то же время не хочу следующие несколько месяцев вести себя с тобой как придурок. Это неправильно. Неожиданно для меня самой уголки моих губ ползут вверх. Он прищуривает глаза, но я вижу, что его рот тоже растягивается в улыбке. «Не смейся надо мной, Хал. «Я знала, что ты изо всех сил старался быть гадким», — усмехаюсь я. «В этом смысле тебе есть над чем поработать. Ты пытаешься быть козлом». «Тебе не хватает последовательности?» Мальчишеская улыбка дрожит у него на губах. «Я знаю. Похоже, пришла моя очередь быть откровенной. Я не привыкла к тому, что ты рядом, и мы не ладим. Это выводит меня из равновесия. Я пытаюсь понять, как быть в этой ситуации. Не думаю, что что-то получится. Черт!» Конечно, днем я сгоряча подумала о том, чтобы поставить крест на этом проекте, Однако это не помогает переварить тот факт, что Риу собирается меня уволить. Если продолжать в том же духе, я имею в виду. Не думаю, что что-то получится, если мы будем продолжать в том же духе. «Ты хочешь меня заменить?» Он запрокидывает голову. «Что? Нет, нет, я не хочу тебя заменять. Я хочу начать все сначала». «Начать сначала?» Он опускает взгляд с толикой робости, если ты не против. Но ты же меня ненавидишь или забыл?» Он тотчас смотрит мне прямо в глаза, и взгляд становится уверенным. «Я не ненавижу тебя. Мне больно, да, но я никогда не смогу тебя ненавидеть, Халле. Я открываю рот с намерением что-то сказать, но, не найдя слов, закрываю его, снова чувствуя неловкость, которая теперь то и дело возникает между нами. Но я не хочу потворствовать ей». Раньше нам всегда было весело вместе, и никакого напряжения не ощущалось. Я протягиваю ему руку, а он недоуменно смотрит на нее. Привет, я Халли Харт. Это как дежавю нашего знакомства, когда мне было одиннадцать, а ему двенадцать. И он лучился счастьем от того, что по соседству будут жить дети одного с ним возраста. Рио в замешательстве смотрит на мою руку, но потом до него доходит и по губам скользит понимающая улыбка. Фамилию называть не обязательно, говорит он точь-в-точь, точь, как мой брат много лет назад. А мне так нравится. Он пожимает мою руку, и электризующее соприкосновение наших ладоней словно напоминает о том, что мы намеренно избегали друг друга много лет. Ничего дружеского или профессионального в этом пожатии нет, особенно когда подушечка его большого пальца мягко скользит по моей костяшке. Мне тоже, говорит он, Тем же большим пальцем он проводит по внутренней стороне моего запястья и лишь тогда отпускает мою руку. При этом в животе творится что-то странное. Боже правый, неужели это бабочки? Нет, нет, не может быть. Потому что испытывать волнение рядом с этим мужчиной я никак не могу. Это мне кажется, потому что я давно не чувствовала бабочек. Шесть лет, если быть точной. Он снова протягивает руку для пожатия. «Ну что скажешь, ради моего дома и твоей работы попробуем стать друзьями?» «Друзьями. хочешься. учитывая, на какой стадии мы сейчас, это представляется с трудом. Теперь уже я смотрю на его протянутую руку, затем медленно вкладываю свою ладонь в его, и это пожатие, в отличие от предыдущего, уже быстрое и дружеское. Друзья, соглашаюсь я. Как-то это неправильно. Отдает вранье. «Итак, что у нас дальше?» — спрашивает он. Что у нас дальше? Я про дом. О. Ну, нам нужно будет встретиться еще раз. Есть несколько важных моментов, которые мы не успели обсудить сегодня. И я смотрю в сторону его дома. В ближайшее время мне потребуется осмотреть дом. Рио быстро кивает. Ты хочешь увидеть дом? Мой дом? Я усмехаюсь. Вообще-то, именно так все происходит. У меня нет игр вечером в среду и в четверг, так что предлагаю в один из этих дней. В памяти всплывают слова Тины о том, что ради этого клиента мне нужно корректировать график. Но проблема в том, что отсутствие постоянного дохода не позволяет вносить коррективы. Я должна работать. По вечерам мне неудобно. Лучше встречаться в рабочее время. Рио смотрит на меня с любопытством и, судя по всему, пытается понять, чем это я занимаюсь по вечерам. Но от вопроса воздерживается. Потому что мы пытаемся быть друзьями, которые не заступают на чужую территорию и держатся в профессиональных рамках. Тогда в пятницу, предлагает он, после утренней тренировки перед игрой, скажем, в три, у меня. В пятницу в три, на этот раз не опаздывай. Постараюсь, усмехается он. Мы молчим, не зная, что сказать, и тут Рио, наконец, указывает на мой дом. Уже поздно, тебе нужно поспать. Я делаю тот же жест в сторону его дома. И тебе тоже. Но ты не удивишься, узнав, что в этом плане мало что изменилось. Если удается урвать за ночь несколько часов, считай, что мне повезло. Нужные слова уже вертятся на кончике языка, но тут я вспоминаю, что мы больше не дети. Пробираться к друг к другу домой, чтобы поспать и делать вид, будто это ничего не значит, уже не получится. Поэтому я слегка улыбаюсь ему усталой улыбкой и иду к своей двери. На крыльце оглядываюсь через плечо. «Спокойной ночи, друг!» «Не, так мне не нравится», — кривится он. Я смеюсь, отпирая входную дверь. «Спокойной ночи, Рио!» Он стоит на дорожке, засунув руки в карманы и ждет, когда я зайду внутрь. «Спокойной ночи, Хал!» Рена ставила включенным свет на крыльце и в прихожей. Притворив дверь, я сразу запираю ее. Но прежде чем выключить свет на крыльце, в последний раз смотрю на него через глазок. Рио все еще стоит там, ноги широко раздвинуты, руки в карманах, и глядит на мою дверь, как будто видит меня сквозь нее. Но он не видит, и поэтому я продолжаю глазеть на него, не опасаясь быть пойманной. Я понимаю, что формально Рио тот же самый человек, которого я всегда знала. Но он так сильно изменился. Когда он был ниже ростом, носил брекеты. У него были прыщи и никаких намеков на атлетическое телосложение. Я считала его самым милым мальчиком на свете. Но сейчас, боже правый, если бы я смогла взглянуть на него прежними глазами, оставив позади все пережитое за шесть прошедших лет, у меня были бы проблемы. Бросив последний взгляд, я выключаю свет на крыльце, и только тогда Рио, наконец, идет к себе домой».